Третье. Под ветром холодные плечи твои обнимать так отрадно. Ты думаешь, нежная ласка, я знаю, восторг мятежа. И теплятся очи, как свечи ночные, и слушаю жадно. Шевелится страшная сказка, и звездная дышит межа. О, в этот сияющий вечер ты будешь все так же прекрасна, и верная темному раю ты будешь мне светлой звездой. Я знаю, что холоден ветер, Я верю, что осень бесстрастна, Но в темном плаще не узнают, Что ты пировала со мной. И мчимся в осенние дали, И слушаем дальние трубы, И мерем ночные дороги, Холодные выси мои. Часы торжества миновали, Мои опьяненные губы Целуют в предсмертной тревоге. Холодные губы твои. Третье октября 1907. девятьсот